Короче, потратив 4 дня я осмотрев практически все достопримечательности, я занялся самообразованием. Добыл бесплатные курсы для начинающего продюсера, для начинающего актера и начал их потихоньку изучать. Дописал, наконец, волшебник изумрудного города, отправил Онни. Издали, по новостям, следил за происходящим в Корее. Из интересного, что там происходило, еще с месяц продолжался скандал с Ци Юн, Интересно было потому, что я слышал про упоротость корейских фанатов, которые затравливают кумиров до состояния их полного исчезновения. А тут появилось время и возможность понаблюдать непосредственно за процессом. Понаблюдал. Писали, писали, всякую чушь писали. Писали, дело дошло уже до того, что на одном из выступлений Hot Eyes, когда участницы общались со сцены с поклонниками, и настала очередь говорить с Ю, Из зала самым наглым образом начали орать какие-то парни. «Нет, молчи! Не говори ничего! Не говори!» Услышав эти вопли, Ци Юн растерялась. А потом, видимо, не желая, чтобы ее слова были затопаны и захлопаны, отдала микрофон другой девочке, сказав лишь «пусть лучше скажет она». Было бы понятно, если бы это был Китай, и в зале бы сидели китайцы. Но ведь это Корея и корейцы. Им-то чего жмет? как говорится похоже молва не преувеличивала действительно корейские фанаты больные на всю голову скандал с цюн вспухал и вспухал пока наконец не умешались официальные лица из китая просто взяли и запретили в сети ссылки на эту тему сделав китайское предупреждение и скандал волшебным образом утих. просто раз два три и все заткнулись как ничего и не было вот так вот понятно кто тут сила Клип психона с месяц мужественно сползал с верхушек корейских чартов, пока, наконец, в агентстве не обрезали ему страховку их ресурса, видимо, решив, что хватит ему деньги сосать. После чего композиция ухнула в пропасть, где изгинула с концами. Причем ни в Японии, ни в Европе, ее даже не заметили. Ничто, пустое место. Говорил я этим идиотам. Но в своем отечестве, как известно, пророков нет. Еще в Fan Entertainment в нормальный Новый год случился камбэк короны. По мне так песня, как песня. Не хуже ни не лучше их остальных. Вполне себе композиция к празднику. Но поклонники вдруг взяли и решили, что группа не оправдала их надежд. Не знаю, чего они там ждали, такого невероятного, что их не удовлетворили, но случилось так. Может, виной тому стал их предыдущий, не совсем удачный сезон. Может. Эта волна неудачи от цехона докатилась. Одно агентство как никак. Короче, про корону стали писать, что они не оправдали надежд. Опустили планку, пробили дно и вообще, 23-летним старушкам пора в покой. На сцене нужно что-то более молодое и более талантливое, чем эти неудачницы. Одним словом, начало и конец года для президента Сэнхёна со своими не задались. Зато Ли Херин, внезапно для всех Пыхнула, как взорвавшаяся звезда. Как она пилит скрипку на фоне бушующего моря, показывают уже даже здесь. Похоже, у девчонки появились шансы на попадание в билборд. Почему бы и нет? Это же классика, а не какое-то там тили-тили, понимаешь ли. Классика она вечно, даже если написана в другом мире. Еще было из интересного, правда уже в Америке, сходил в гости. Преподавательница танцев пригласила на уикенд к себе домой барбекю и посмотреть, как живут простые американцы. «Мне, кореянке, это должно быть интересно», – сказала она. Отказываться не стал, поехал. Хозяйка водила, показывала дом. А потом мы вышли во двор, где ее муж готовил все для барбекю. И вот мне один момент резанул глаз. Двери в доме стеклянные, вокруг дома лужайка, без всяких заборов. Я бы чувствовал себя неуютно в таком доме когда под боком такой опасный город. Ведь кого угодно принести может. Я и спросил, почему у них нет забора. Мужик, которому я задал вопрос, удивился, но ответил. Заборы создают слепые зоны, сказал он. Не видно, куда стрелять. Получив ответ, удивился уже я. Стрелять? Переспросил я. В смысле стрелять? Мужик, поняв, что я не бельмеса в вопросе, обрадовался. Бросил возиться с мясом и потащил меня в дом, показывать свою коллекцию самообороны. У него там целый арсенал оказался. Несколько гладкостволов, пистолеты и два автомата, один из которых сильно смахивал на калаш, плюс гора патронов. Я попросил его посмотреть калаш, раз такая пьянка. Пока мне показывали, как он разбирается-собирается, я узнал о старинных местных обычаях. Короче говоря, с дорожек лучше не сходить, никогда. Просто пристрелят. И ничего за это стрелку не будет. Не, конечно, если наймут адвоката и докажут злой умысел стрелявшего, то да, посадят. Но если это латинос или негр, никто суетиться даже не станет. Убит при покушении на частную собственность гражданина. Вот такая эпитафия всем внезапно свернувшим с дорожки. Поэтому заборов тут и нет. И двери стеклянные. Разбирая и собирая автомат, который действительно оказался русским, спросил у хозяина, что он думает о России, на что получил от него ответ, что русские делают хорошее оружие, но он надеется, что президент и Конгресс сделают все, чтобы они больше никогда не могли делать ракеты. Как говорится, без комментариев.